За неделю до первого дня. Сентябрь заканчивался проливными дождями. Холодный ветер властвовал над городом, не давая его жителям носить зонты. Иногда он был таким сильным, что приходилось отворачиваться и ждать, когда эти порывы прекратятся. Ветер стихал лишь на несколько мгновений, а потом всё повторялось снова и снова. И только во второй половине дня он отступил, а ливень превратился в неприятный моросящий дождь. Вскоре в одной из московских квартир раздался тихий стук, и только потом сработал звонок. Дверь отворилась, и на пороге появилась весьма немолодая дама. Она была не дурна собой и не столь немощна. А её преклонный возраст отнюдь не портил вида, а наоборот подчёркивал статность. «Здравствуй, дочь!» — произнесла она, обращаясь к хозяйке квартиры. «Мама?» — удивилась она. «Ты вышла в такую погоду?» «Зачем? Могла бы просто позвонить». Она впустила её в квартиру, а потом захлопнула за гостьей дверь. «Давай я тебе помогу раздеться». «Спокойно, Тамара. Мне хоть и 90 лет, но я чувствую себя на все 50». ну мама, зачем ты так? Надо беречь себя». «Не мамка и дочь. Скоро ты будешь называть меня Наиной». «Это ещё что за новости?» «Ты всё скоро узнаешь». Она повесила свой широкий плащ на вешалку. «Как же вы высоко забрались, аж на пятый этаж. Хоть бы лифт придумали в этом доме. Может быть, снесут его к Лешему, а вам предложат новый, с лифтом». «Как снесут? Мы только этим летом переехали сюда». «Переехали они», — передразнила старуха. «Пока я не настояла на том, чтобы ты со своим бывшим муженьком не подали на размен. Эх, какая была красивая квартира. А теперь что? «Томитесь тут в кирпичной пятиэтажке. Хорошо, что ещё двухкомнатная, а не однушка. И опять спасибо скажи мне. Пришлось порыться у себя в тайных закромах». «Ладно, скажи лучше, как здесь поживает внук мой. Кстати, где он?» Тамара проводила мать на кухню и усадила за стол. «Чай будешь?» «Пол чашечки налей, не больше. Я здесь ненадолго. Хотела с внуком повидаться». «А что с ним будет?» Учится дистанционно, а потом целыми днями пропадает на улице. Я думаю, может, у него появился кто. Ух, я чувствую, что погубит меня мой внук. С чего бы это? Мы живём здесь, а ты там, на соседней улице. Он многое видит, а значит, много может сделать. Ну что он там может видеть, мама? Я думаю, что Ян до сих пор переживает разрыв наших отношений с его отцом. Старуха приложилась к чашке чая, сделала несколько глотков, а потом встала и подошла к окну. «Да, видок из окна здесь, конечно, не тот, что был на прошлой квартире. Как здесь вообще жить? Ты сама выбирала это место без меня». «Это для того, чтобы быть с тобой рядом, мама». «Рядом? А мне не нужна нянька. Ну, посмотри, что это за вид». Тамара подошла к окну и взглянула. «Ну, дорога, колледж». «А что, все так живут?» И тут старуха увидела девушку, которая выходила из подъезда. «Какая хорошенькая девочка, и тоже живёт в этом доме. А это соседка со второго этажа, с сумкой в руке. Наверное, побежала в магазин». «Точно, в магазин. Совсем запамятовала. Мне тоже надо в магазин». И она быстро переместилась в прихожую. «Мама, а чего ты приходила это Посмотреть, как вы тут живёте. Ничего, теперь мне близко до вас. Я буду иногда заходить. Ну ладно, заходи, я тебе всегда рада. Старуха выскочила на улицу и быстрым шагом пошла в сторону магазина, туда, куда пошла та молодая соседка со второго этажа. В магазине старая дама быстро нашла заинтересовавшую её девушку и сразу притворилась больной и сгорбленной. «Внучка!» — прокряхтела она. «Помоги мне, подай мне свою руку. Я не могу выпрямиться. Со мной часто такое случается, возраст, понимаешь?» «Сейчас, бабушка, я вам помогу». Она подошла к старухе и протянула ей свою руку. Та ухватилась за неё, что-то прошептала, а потом выпрямилась. «Ой, спасибо, девочка, выручила ты меня. Как же тебя звать, красавица?» елена «Красивое имя для такой красивой девочки». Что ж, удачи тебе во всём. Спасла старушку. А теперь беги, дальше я уже сама, потихонечку. Как только Элина вышла из магазина, старуха улыбнулась. Какое красивое и молодое тело, сколько в ней энергии. Скоро это всё будет моим. Удача всегда была на моей стороне, и сейчас так будет. Она ещё походила по магазину, а потом расплатилась за покупки и покинула это удачное для неё место.